Глава 19. Макар. Явился, не запылился. С лукавой улыбкой встретила Макара Лариса, едва он переступил порог директорского кабинета. "Ну, как бы да", пробормотал он, сразу же догадавшись, что его тайна перестала быть таковой для Лоры, а его закадычный друг Андрей оказался настоящим треплом, значит. "Ладно тебе, не злись", догадалась и Лариса, что он догадался. "Мы же с тобой сто лет знакомы". Да и там есть от чего потерять голову. Это я тебе как профессионал говорю. Формы, пропорции, грация. Лор, перестань, хватит уже, остановил ее Макар. Перестала, рассмеялась она. Андрей сейчас будет уже в городе, дома задержался. Спрятала вдруг Лариса глаза засуетившись сильнее положенного возле чайного столика. Я тут чай завариваю к его появлению. Тебе налить? выпалила она все скороговоркой. — Лор Неужели вы с Андрюхой наконец-то съехались? задал Макар довольно бестактный вопрос, но сдержаться не получилось. Извини, тут же добавил. Ничего, смущенно посмотрела на него зрелая женщина, на щеках которой в этот момент играл девичий румянец. Да, мы с Андрюшей теперь вместе. Ну слава богу, обрадовался Макар. А то я уж думал, что вы до старости будете обхаживать друг друга, так и не рискнув признаться. Макар, перестань, замахала Лора руками, а потом прижала их к щекам. Стыдно говорить о таком. Стыдно когда? Впрочем, неважно, отмахнулся он. И да, чай я буду. Андрей появился как раз, когда Лариса разливала чай, помолодевший и довольный жизнью. Макару даже показалось, что за неделю друг как-то округлился в районе талии. Видно, Лора кормит его на убой. Ученики в классе, а ты тут прохаживаешься? беззлобно пожурил он женщину, на лице которой появилось влюбленное выражение, как только завидела его. Да он и сам засиял едва встретился с ней глазами, и только потом заметил Макара. И ты тут, а зря. Что значит зря? Мне уже нельзя тут появляться? возмутился Макар и напрягся невольно. Что значит зря? в упор взглянул на Андрея. То и значит, не будет сегодня ее, и завтра тоже. Позвонила и отпросилась твоя зазноба на эти выходные. Ну вот, значит, мне нужно срочно придумывать, чем занять моих подопечных. Придётся на скорую руку и кибанить или еще что-то. Ладно, мальчики, вы тут сами хозяйничайте, а я побежала. Макар даже не заметил, как покинула Лора кабинет, да и слова ее слышал, как сквозь вату. «Ее не будет. И Это значит, что еще неделю он не увидит таинственную незнакомку. Хорошо это или плохо? скорее первое, чем второе, но уж больно ему паршиво в настоящий момент. Но она же не уволилась, захотелось ему схватить Андрея за грудки, выводила из себя все, начиная от его довольного вида и заканчивая нежеланием развивать эту тему. Пока нет, но не удивлюсь, если это скоро случится. На этой работе долго не задерживается сам, понимаешь? Да и для тебя так лучше. Откуда ты знаешь, что для меня лучше, огрызнулся Макар. Он и сам себя не понимал, от чего так разозлился. Половое нетерпение? Из чего он взял, что эта девушка должна давать ему каждый раз, стоит только появиться в поле ее зрения. Наверное, из-за него она теперь рискует лишиться этой работы. Его похоть, возможно, испортила ей жизнь, и он даже не может выяснить, прав ли в своих предположениях, потому что ничего о ней не знает. Андрюх, ты мне должен помочь. Не проси. В ответ услышишь нет, перебил его друг. Поверь мне, все к лучшему. Не о ней тебе нужно думать, а о той, кто реально в твоей жизни. Сейчас он говорит про Луизу, про которую Макар и так думает сутки напролет. но и не хотеть натурщицу при этом не может. Вот и сегодня нёсся в школу как на пожар, боясь опоздать, а в итоге его ждал обгорелый остров. Обещаю, что не выдам тебя. Макар: "Нет", нахмурился Андрей. "Не проси меня рассказать о ней. Я дал слово нарушать, которое не намерен, особенно в угоду твоей похоти. Да и она пока не уволилась. Увидишь ее в следующие выходные, дай бог, и сам обо всем ее спросишь". Так и не получилось у Макара разговорить друга, и из художественной школы он уезжал, не соленых хлебавши, и злой как черт. Луиза: "Лёля, а тебе разве не надо на работу?" Разбудил ее голос отца, а потом и самого его Луиза увидела, склонившегося над собой с виноватым видом. "Я проснулся, а ты спишь". Но вот я и подумал, что проспала, будильник не услышала. "Нет, популечка, я не проспала, и мне сегодня никуда не надо, как и завтра", с удовольствием потянулась Луиза. Директор художественной школы она позвонила еще вчера вечером и договорилась, что в эти выходные позировать не будет. Вернувшись домой, она так захотела Без причины. Просто поняла, что так надо. О, как? довольно потер отец руки. Значит, я могу рассчитывать на вкусный завтрак? Ну, конечно, пап. Я только по-быстрому умоюсь и приготовлю запеканку. Идет? Ты еще спрашиваешь? сто лет не ел твою запеканку. Конечно, лучше бы сырники. Никаких сырников. Тебе нельзя их. охладила родича Луиза. Все, жди меня на кухне. Можешь пока творог взбить миксером. бросила она на ходу. Как же оказывается здорово никуда не идти в субботу утром. Замечательно, великолепно, классно. Выспаться даже если тебя разбудили. Не торопиться, умываясь и собираясь, босиком прошлепать в кухню. Творог готов, такими словами встретил Луизу отец. Считай, запеканка тоже, уже замачивала она манку в молоке. А ещё через двадцать минут доставала из духового шкафа румяный и вкусно пахнущий творожный кругляш, запеканка на скорую руку по маминому рецепту. "Пап, как ты смотришь на то, что я приглашу к нам в гости мужчину?" решилась Луиза задать главный вопрос, когда отец доедал второй кусок запеканки. "Это кого же? Одного очень хорошего человека. Просто хорошего, или он для тебя кто-то больше?" хитро прищурился отец больше, гораздо больше, призналась Луиза. Он мой любимый мужчина. Вот как? Ну тогда, конечно, пора и мне с ним познакомиться. А если я позову его сегодня на ужин? Луиза и сама не понимала, почему ей так не терпится познакомить Макара с отцом. Да она и за столом ему сидеть уже не могла, ноги сами несли к телефону, вернее, порывались это сделать. Да я только за, Лёля, Зови-зови своего любимого. Просканируй его как следует на предмет недостатков, пошутил отец. А Луиза уже на всех порах мчалась в спальню, чтобы позвонить Макару. И как же она по нему соскучилась, ведь даже в художественной школе не довелось встретиться, а в том, что он там был, она тоже не сомневалась.